Глава 3. Время регента. Ветры дуют не так, как хотят корабли. Арабская пословица. Вечером 3 апреля 1939 года король сел за руль любимого Бьюика, взяв с собой нескольких приятелей. Они направились в заветный павильон. Но Гази на большой скорости не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Приятели вызвали придворного врача, Когда тот приехал на место аварии, Гази уже потерял сознание. Его голова была разбита, а лицо обезображено до неузнаваемости. По просьбе королевы Алии, доктор вколол умирающему двойную дозу адреналина. Перед тем, как отойти в мир иной, монарх должен был назвать имя наследника. Семейная легенда хашимитов гласит, что Гази пришел в себя, пробормотал Абд-Аль-Иллах и скончался. Ему было всего 27 лет. Таким образом, робкий Абдалилах, сверстник погибшего Гази, стал регентом при четырехлетнем племяннике Фейселе. Он осуществлял полномочия монарха, пока мальчик не достиг совершеннолетия. Абдалилах возглавлял Ирак на протяжении 14 лет, дольше, чем Фейсал I или Гази I. И его правление выпало на очень тяжелые времена. Смерть короля шокировала подданных. В день похорон на улице Багдада вышли тысячи человек. Они вопили, рыдали, рвали на себе волосы и одежду. The Times опубликовала ряд статей, посвященных усопшему. Их авторы называли Гази бесстрашным наездником, восторженным летчиком и пламенным автолюбителем. Умерев в столь юном возрасте, он окончательно превратился в кумира молодых иракцев. Но политические прогнозы The Times выглядели довольно мрачно. Иракское общество по-прежнему было разрозненным, поэтому продолжительное регентство таило немало опасностей. Тем не менее, сначала все складывалось хорошо. Нуриас Саид занимал пост премьер-министра, Али Джавдат Аль-Аюби пост министра иностранных дел. Регент, несмотря на молодость, отличался серьезностью и спокойствием. После взбалмошного газа это было очень ценно. Несмотря на скромность и застенчивость, Абдалилах был не так просто беспомощен, как может показаться. Самый высокий из хашимитов, он унаследовал светлую кожу от бабушки и прабабушки черкешинок. Однажды, пересчитав своих неарабских предков, Амир в шутку сказал. «Интересно, а я вообще араб?» Фейсал первый обвинял старших братьев Али и Абдалу в излишней консервативности. Но младшее поколение династии было совсем другим. Зейд, брат Али, Абдалы и Фейсала, Гази и Абдалилах водили автомобили, носили европейскую одежду и вели западный образ жизни. В отличие от родственников, Абдалилах и не думал получать образование в Европе. Вместо бесплодных попыток одолеть Хэроу, он окончил престижный колледж Виктория в Александрии, где преподавание велось на английском языке. Директор колледжа был для учеников не только авторитетным наставником, но и старшим товарищем. Беседы с ним оказали на принца огромное влияние. Мальчик осознал роль своей семьи в арабском мире и преисполнился гордостью за принадлежность к Хашимитской династии. Впрочем, в этой династии он занимал третье степенное положение. Детство будущего регента прошло в Мекке. Позже уже в Багдаде Абдалилах рассказывал, как однажды ночью его забрали из отцовского дома и отвели на другой конец города. Люди, сопровождавшие мальчика, передвигались в кромешной темноте без фонарей, и ребенок не понимал, что происходит. Утром его дед Хусейн объявил о начале Великого Арабского восстания. Поэтому всех женщин и детей семьи хашемитов заранее спрятали в безопасном месте. Абдалилах привез в Багдад теплые воспоминания о Старой Аравии. До конца жизни он не мог забыть чарующую атмосферу до Саудовской Мекки. Торговые караваны из Египта и Сирии, верблюдов в нарядной сбруе, шумные базары и толпы взволнованных паломников. Память Амира хранила десятки легенд, которые передавали друг другу восточные купцы и которые легли в основу сказок «Тысячи и одной ночи». Абдаллах мог часами рассказывать о коварных джиннах и мудрых халифах, Принц воспитывался в древних традициях и, будучи потомком пророка Мухаммеда, видел то, чего не видели другие мусульмане. Например, как на Каабе ежегодно меняли кисву, черное покрывало, вытканное золотыми и серебряными нитями. Все эти обряды и предания были для Абдалилаха частью его личной истории и истории его семьи. Он с одинаковым благоговением вспоминал, как пророк Мухаммед произнес свою последнюю проповедь и как его дед Хусейн боролся с турками». На протяжении столетий в Мекку стекались набобы из Индии, эмиры из Афганистана, принцы, шейхи и святые люди из самых отдаленных уголков мусульманского мира. Все они выражали почтение Шарифу Хусейну, а также оставляли в священном городе ценные подарки и крупные суммы денег. абдалилах с детства чувствовал, что его семью уважают. И еще он твердо знал, что когда-нибудь вслед за отцом наследует престол в Мекке и будет править Западной Аравией, подобно своим предкам. Судьба Абдалилаха была предопределена с самого начала, но Ибн Сауд захватил Хиджаз, и все изменилось. Али, Нафиса и Абдалилах лишились статуса правящей семьи и бежали в Месопотамию. Особенно страдала старая Нафиса, ведь в Багдаде она уже не являлась королевой. В придворной иерархии Нафиса занимала место после жены и дочерей Фейсала I. Когда ее дочь Алия вышла замуж за наследного принца Гази, Нафиса была довольна. Когда Алия родила ребенка, будущего монарха, Нафиса искренне радовалась. Но когда Абдалиллах, ее собственный сын, стал регентом при малолетнем Фейселе II, Нафиса была по-настоящему счастлива. Теперь она и ее овдовевшая дочь превратились в первых леди Ирака. Между тем над Европой сгущались тучи, в воздухе пахло большой войной, Как и накануне Первой мировой, Германия строила планы на месопотамскую нефть и на рекрутирование миллионов мусульман в ряды союзнической армии. Важную роль в реализации этих планов играл неутомимый Фриц Гроба, немецкий посол в Багдаде. Гробба утверждал, что пора вытеснить англичан с Ближнего Востока, разумеется, для блага арабов. Дипломат прекрасно осознавал значение пропаганды. Он купил иракскую газету Ал-Алам «Al ал-Араби al Арабский мир и превратил ее в рупор арабского национализма. В Багдаде появилась новая радиостанция, арабоязычная «Радио Берлин». Также Гробба организовал издание труда Адольфа Гитлера «Моя борьба» на арабском. Эти книги до сих пор продаются в Аммане, Газе и других крупных ближневосточных городах. Немецкая пропаганда усугубляла страхи и подозрения иракцев. Так, после смерти Гази 4 апреля 1939 года Гробба заявил, что короля убила английская разведка. В тот же день разъяренная толпа окружила британское консульство в Масуле. Консул вышел, чтобы успокоить людей, и его зарубили топором. Гробби помогали иракские военные. В 1939 году офицеры образовали националистическую организацию Золотой квадрат. В нее входили уже известный нам полковник Салах Ад-Дин Ас-Сабах и его верные соратники Камиль Забиб, Махмуд Салман и Фахим Саид. Гробба внушил Ассабаху, что Третий Рейх является союзником Ирака. За золотым квадратом стояла армия, и премьер-министр Нуриас Саид вынужденно согласовывал с Ассабахом все действия правительства. Осенью 1938 года неизвестные подожгли британский нефтепровод в Междуречье. Лондон обвинил Гроббу в диверсии, Багдад разорвал отношения с Германией, Гази отозвал из Берлина своего дядю Амира Зейда, тот с 1935 года представлял интересы Ирака в немецкой столице. Гробба покинул Месопотамию. Через полгода после того, как капдалей стал регентом, началась Вторая мировая война. По словам немецкого историка Фолькера Копа, мусульмане имели безусловное очарование в глазах нацистской верхушки. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер считал их идеальными солдатами, которые фанатично сражаются за то, чтобы умереть и попасть в вожделенный рай. Впрочем, Гитлер не рассматривал ни «Золотой квадрат», ни хашемитов в качестве равноправных союзников. Фюрер хотел завладеть месопотамской нефтью и поставить иракцев под ружье, дабы обеспечить себе победу в войне. Для этого Германия использовала проверенную тактику «разделяй властвы» и пыталась перессорить между собой багдадских министров, политиков и военных. Очередной политический кризис в Ираке являлся прямым следствием деятельности группы. В январе 1940 года был застрелен министр финансов Рустам Хайдер, давний друг и советник Фейсала I. Убийца, полицейский Хусейн Фавзи Ибрагим, признался в контактах с офицерами, которые симпатизировали немцам. Примерно в то же время в Багдад приехал экс-министр юстиции Рашид Али Аль-Гайлани. Ранее он скрывался в Сирии от Бакра Ситки, но теперь вернулся и метил в премьерское кресло. Иракские политики разделились на два лагеря – пробританский и антибританский. К первому принадлежали хашимиты и их сторонники, в том числе глава кабинета Нури Ассаид. Ко второму – арабские националисты, включая «Золотой квадрат» и Аль-Гайлани. В условиях Второй мировой войны антибританская позиция автоматически означала поддержку Третьего рейха. Дело Хусейна Фавзи Ибрагима, казненного по приговору суда, показало, что вмешательство военных в политику превышает все разумные границы. Аль-Гайлани посоветовал Абдалилаху сформировать сильное правительство, способное минимизировать влияние армии. Эта своевременная рекомендация добавила очков Аль-Гайлани в глазах регента. К тому же победы немцев на полях сражений и нацистская пропаганда возымели должный эффект. Пока Нури терял почву под ногами, его оппоненты набирали силу. Наконец, антибританские настроения возобладали над здравым смыслом, и 31 марта 1940 года Нури Ас-Саид подал в отставку. В тот же день правительство возглавил Рашид Али Аль-Гайлани, Сильный кабинет Аль-Гайлани состоял из арабских националистов, сторонников Третьего рейха, национал-социализма и лично Адольфа Гитлера. Ни о какой изоляции армии от политики и речи не шло. Новый премьер-министр всецело полагался на вооруженные силы. Золотой квадрат беззастенчиво диктовал свою волю хашимитам. В апреле 1940 года Абдалилах попытался снять Аль-Гайлани с должности, но полковник Ас Сабах заявил, что не допустит этого. Несмотря на защиту «Золотого квадрата», Аль Гайлани был очень уязвим. Легитимность его правительства зависела от успехов Вермахта и союзников Берлина. Авторитет главы кабинета пошатнулся уже в начале 1941 года, после английских побед над итальянцами в Северной Африке. Аль Гайлани решил не дожидаться катастрофы и 31 января покинул пост премьер-министра. Абдалилах не упустил такой шанс. Во избежании давления со стороны армии он уехал в Эддиванию, где четверть века назад бушевали шиитские мятежи. Шииты вели себя спокойно, и на их землях Реген чувствовал себя в большей безопасности, нежели в Багдаде. Далее Абдалилах вызвал в отдеванию верных ему чиновников и 3 февраля сформировал новое правительство. Во главе стоял генерал Таха Аль-Хашими, единственный человек, которого военные согласились бы видеть в качестве альтернативы Аль-Гайлани. 5 февраля регент вернулся в столицу и узнал, что работавшие там англичане обратились в Лондон с просьбой назначить послом Кинахана Курнуолиса, экс-сотрудника арабского бюро. По их мнению, только опытный Курнуолис мог спасти ситуацию. Обстановка в Ираке накалялась из-за Мухаммада Амина Аль-Хусейни, заклятого врага хашемитов. Он также происходил из влиятельной арабской семьи, берущей начало от пророка Мухаммада. Идея создания еврейского государства в Палестине всегда казалась Аль-Хусейней оскорбительной. В мае 1921 года он стал муфтием Иерусалима и принялся организовывать еврейские погромы. Муфтий приобрел славу фанатичного антисемита. За хитрость и рыжую бороду его прозвали Красным Лисом. В 1936 году Аль-Хусейни учредил организацию Аль-Футува, арабский аналог Гитлерюгенда. Слово «футува» от арабского «удаль» означает идеал доблести и героизма, воплощением которых считается пророк Мухаммед. Аль-Футува участвовала в палестинских беспорядках вплоть до середины XX века. Английский полковник Фредерик Киш в 1938 году писал «Я ничуть не сомневаюсь, что если бы Муфти не злоупотреблял своей огромной властью, а британское правительство не терпело бы его выходки в течение 15 лет, то арабы и евреи уже давным-давно достигли бы взаимопонимания. В начале Второй мировой войны британцы собирались арестовать Аль-Хусейни, но он сбрил бороду и в женском платье бежал в Сирию». В 1940 году Муфтий прибыл в Багдад, где присоединился к Рашиду Али Аль-Гайлани. Подобно Бакру Ситки, Аль-Хусейни был человеком, чье появление в любом месте не сулило ничего хорошего. Но Риас Саид говорил, где Муфтий, там проблемы. Красный Лис дружил с нацистами, руководил бандой арабских боевиков и часто повторял любимую фразу Гитлера «цель оправдывает средства». Между тем новый кабинет абдалилаха бездействовал. Аль-Гайлани, находясь в отставке, вел себя крайне сдержанно. Аль-Хусейни не афишировал свою антибританскую позицию. Золотой квадрат официально не вмешивался в политику. Враги тихо прощупывали друг друга перед финальной схваткой. Аль-Гайлани и члены Золотого квадрата ударили первыми. В ночь на 1 апреля 1941 года иракская армия окружила столицу. Мятежники перекрыли все въезды в город и осадили Королевский дворец. Английского офицера, направлявшегося на авиабазу в Эль-Хабани, не выпустили из Багдада. Встревоженный офицер примчался в посольство Великобритании, но тамошние сотрудники уже привыкли к беспорядкам в Месопотамии и решили, что ничего особенного не происходит». Тогда неугомонный англичанин поехал в шиитский район аль кадимия взял там лодку, переплыл тигр, нашел на другом берегу бедуина-проводника и с его помощью добрался до Эль-Хабании через пустыню. Лишь тогда командование британских ВВС в Ираке узнало о государственном перевороте. Жизнь регента была в опасности. Он понял это накануне переворота, когда получил недвусмысленное предупреждение, свидетельство о собственной смерти от сердечного приступа, подписанное его личным врачом и датированное 31 марта. Абдалилаху следовало покинуть Багдад и спастись, либо остаться и погибнуть. Он выбрал первый вариант. На семейном совете Хашимиты решили, что регенту надо искать убежище в американской миссии. Обращаться в посольство Великобритании было неразумно. Там абдалилаха могли поджидать мятежники. Алия одолжила брату плащ, юбку и туфли, и регент в сопровождении телохранителя Убайды отправился в американскую миссию. Работники миссии сперва не хотели впускать странную посетительницу и ее мрачного спутника. Но она настойчиво требовала аудиенции у миссис Кнабеншуэ, супруги консула США Пола Кнабеншуэ. Сам консул в тот день собирался на авиабазу в Эльхабании, дабы встретить нового британского посла Кинохана Корнуоллиса. Во дворце думали, что Кнабеншуэ уже уехал, поэтому регент хотел поговорить хотя бы с его женой. Наконец Абдалилаха и Убайду проводили в зал для посетителей и попросили подождать. Вскоре в американскую миссию наведался советник британского посольства Адриан Холман. Он предложил вывести регента из Багдада в Эльхабанию на служебном автомобиле к Холман все рассчитал. С авиабазы Абдалилаха можно было отправить прямиком в Лондон на английском самолете или доставить его в Басру, а там посадить на британский корабль. Корнуалис прилетал в Эль-Хабанию через несколько часов, слишком поздно, чтобы помешать Аль-Гайлане и Золотому квадрату. У Байди выдали форму офицера британских ВВС, солнцезащитные очки и газету The Times, чтобы прикрыть лицо. Регента спрятали в посольской машине, его уложили на пол перед задними сидениями, на которых разместились супруги Кнабеншуэ и накрыли ковром. После недолгих приготовлений оба автомобиля, британский с Убайдой и американский с Абдалилахом и Кнабеншуэ, двинулись в путь. Они прибыли на авиабазу с опозданием. Корнуолис уже прилетел и, никого не дождавшись, отправился в столицу. Дипломат добрался до Багдада без приключений, но взбунтовавшиеся солдаты заперли его в британском посольстве. Королевская семья в Каср-аль-Зухур также находилась в вынужденной изоляции. Мятежники обрезали телефонные провода и запретили хашимитам покидать дворец. Алия и Абдия думали, как спасти маленького Фейсала II, но ни один план не казался им безопасным. Вскоре Аль-Гайлани выслал женщин с ребенком в город Эрбиль под домашний арест. Между тем, Абдалилах даже не думал покидать Ближний Восток. Он благополучно отплыл от Басры в Кувейт на английском корабле и теперь ждал, какое решение примет Лондон. Регент намеревался бороться за престол до последнего. Но его роль заключалась отнюдь не в командовании войсками. Абдалилаху надлежало сберечь себя как фактического главу государства, а также сохранить семейные реликвии. Фамильные драгоценности, включая королевскую викторианскую цепь Фейсала I – Королевская викторианская цепь – британская награда. И серебряный пистолет, подаренный Гази Первому Адольфом Гитлером, были вручены офицерам британских ВВС для доставки в Кувейт и последующей передачи регенту. Миссия проводилась ночью, поскольку багдадский аэродром обстреливали снайперы. В темноте пилоты сбились с курса и кружили над Персидским заливом, пока не закончилось топливо. Затем самолет упал в воду, и англичане несколько часов держались на плаву к счастью, их подобрали кувейтские рыбаки, поиски самолета не увенчались успехом. Драгоценности хашемитов до сих пор покоятся под толщей воды у острова Бубиян. Тем временем события в Багдаде разворачивались стремительно. 3 апреля Аль-Гайлани опять стал премьер-министром и возглавил правительство национальной обороны. Далее он отправил артиллерию в Эль-Хабанию, Солдаты расположились на холмах, окружавших авиабазу, и обстреливали ее сверху. Англичане очутились в ловушке. Изначально Лондон не обращал внимания на то, что творится в Междуречии. Немецкая армия победно маршировала по Европе. И у Великобритании были более важные дела, чем разбираться в запутанных отношениях хашемитов и аль-Гайлани. Черчилль, занимавший должность председателя правительства, писал, «Ливия, в первую очередь, эвакуация войск из Греции, во вторую – Ирак можно проигнорировать. Но уже 7 апреля Аль-Гайлани обратился к Берлину за военной помощью. Третий рейх быстро наладил поставки оружия в Междуречии через Сирию, мандатную территорию Франции. Франция капитулировала перед Германией еще летом 1940 года. Англичане забеспокоились. Ирак поставлял нефть для антигитлеровской коалиции, а также являлся связующей территорией между британскими армиями в Египте и Индии. Немецкое влияние в Месопотамии грозило обернуться для Туманного Альбиона поражением в войне. Черчилль приказал генералу Арчибальду Уэйвиллу защитить авиабазу в Аль-Хабании. Уэйвилл командовал британскими силами на Среднем Востоке. Этот оперативный район охватывал территорию от Северной Африки до Междуречья. Генерал предложил зажать Аль-Хабанию в тиски. 10 апреля началась переброска британских солдат в Ирак. Ежедневно в Басре разгружались английские корабли из Бомбея и Карачи. В Персидском заливе стоял авианосец «Эрмес» и два крейсера «Эмеральд» и «Лендер». Конвойные суда курсировали по реке Шаттель-Араб, образующейся при слиянии Тигра и Ефрата. Также англичане формировали в мандатной Палестине армию для вторжения в Ирак. С точки зрения международного права, действия Великобритании имели законный характер, благодаря англо-иракскому договору 1930 года. Согласно ему, британцы имели особые интересы в Месопотамии и могли их защищать. Фейсел I, возмущавшийся пунктами договора 10 лет назад, даже не предполагал, что когда-нибудь этот документ спасет его династию. 19 апреля терпение Аль-Гайлани иссякло. Он потребовал немедленно вывести все английские подразделения из Ирака. Корнуоллес заявил, что Великобритания не собирается выводить войска и не будет информировать премьер-министра об их перемещении, ибо Аль-Гайлани узурпировал власть. 20 апреля Черчилль запретил Корнуоллесу давать какие-либо разъяснения иракской стороне. 29 апреля дипломат рекомендовал эвакуировать британских женщин и детей из Багдада. 230 гражданских лиц удалось вывести из города под охраной. Еще 500 человек укрылись в посольстве Великобритании и американской миссии. Регента тоже решили спрятать. Английские ВВС доставили его и у Байду из Кувейта в Иерусалим. Абдалилаха поселили в знаменитом отеле «Кинг Дэвид». Другими титулованными гостями отеля были Нури Ас-Саид, его сын Сабах, экс-министр иностранных дел Дауд Паша Аль-Хайдари, два бывших председателя правительства Али Джавдат аль Аюби и Джамиль Аль-Митфаи, и британский дипломат Джеральд Де Гори. Все они покинули Багдад с помощью англичан. Перед правительством в изгнании стояла задача сформировать новый кабинет, но регент был вне конкуренции. Сабах никогда не занимал государственные должности, Дегорь являлся иностранцем, а телохранитель Убайда – военным. Иракских политиков насчитывалось всего четыре. Кворум для создания правительства должен был составлять шесть человек. Из Лондона сыпались телеграммы, раздраженный Черчилль давил на Абдали Илаха, дабы тот быстрее огласил состав кабинета. Однако регент медлил, и не только из-за отсутствия кворума. Абдалилах хотел видеть премьер-министром Нури Ас-Саида, но тот был крайне непопулярен в народе. Иракцы доверяли Аль-Гайлани, кроме того, Нури Аль-Аюби и Аль-Митфаи всегда недолюбливали друг друга. А сейчас, в условиях борьбы за премьерское кресло, их отношения накалились до предела. Политики не садились рядом за обеденным столом, игнорировали совместные совещания и при каждом удобном случае прятались в своих номерах. Пока высокопоставленные чиновники вели себя как дети, междуречье лихорадило. 1 мая иракские солдаты захватили форт в городе Эр-Рудба на западе страны, где трудились британские рабочие. Грянула англо-иракская война. Черчилль послал Корнуоллису сообщение «Если потребуется ударить, бейте сильно». «Используйте всю необходимую силу». И Месопотамия вспыхнула. Она превратилась в поле битвы между Британской империей и нацистским государством. Ценой этой битвы была победа во Второй мировой войне. 2 мая в 5 утра английская авиация со своего второго аэродрома в Шуайбе ударила по иракским подразделениям, осаждавшим Эль-Хабанию. Бои за базу продолжались до 6 мая и закончились бегством иракцев. К 11 мая англичане уничтожили ВВС Ирака, и тогда на помощь Аль-Гайлане пришел Гитлер. В течение месяца на сирийские аэродромы прибыли 100 немецких и 20 итальянских самолетов. Впрочем, Третий рейх готовился к нападению на СССР и не мог тратить много ресурсов для поддержки правительства национальной обороны. 14 мая Черчилль разрешил бомбить врага на территории Сирии. На Люфтвафе несли потери не столько из-за военного мастерства британцев, сколько из-за нехватки запчастей и боеприпасов. Требовалось срочно улучшить снабжение немецкой армии и провести диверсионную работу. Поднять антибританское восстание в Месопотамии. Гитлер хотел повторить подвиг Лоренса Аравийского с точностью да наоборот. Теперь арабы должны были сражаться не на стороне англичан, а против них. Фюрер искал смелого и талантливого человека, способного реализовать задуманное. И такой человек нашелся. Им стал майор Аксель фон Бломберг, сын фельдмаршала Вернера фон Бломберга. 12 мая майор прилетал в Багдад. В аэропорту его встречали члены правительства национальной обороны и немецкие офицеры. Самолет с фон Бломбергом уже заходил на посадку, но тут случилось непредвиденное. Иракский солдат, до смерти перепуганный британскими бомбардировками, решил, что англичане снова атакуют и открыл огонь из зенитного пулемета. Единственная пуля, пробившая корпус, попала майору в сонную артерию. Аксель фон Бломберг моментально скончался. Вместо необходимой помощи и планов боевых действий Аль Гайлани получил окровавленный труп. Инцидент оказался символичным надежды мятежников и нацистов, умерли вместе с сыном фельдмаршала. Запаниковавший рядовой сделал больше, чем вся британская армия. Шальная пуля уничтожила будущее Германии на Ближнем Востоке, лишила Третий рейх сырьевой базы и во многом предопределила исход Второй мировой войны. К 28 мая у немцев осталось только два исправных бомбардировщика и четыре бомбы – 18-19 мая англичане выбили врага из Эль-Фалуджи, опорного пункта на пути в Иракскую столицу. Эль-Фалуджи находится всего в 57 километрах от Багдада. Отчаявшийся Аль-Гайлани уповал на давнюю вражду между саудитами и хашимитами. Движимый последней надеждой он послал министра иностранных дел Наджи Ас-Сувейди в Эр-Рияд Но Ибн Сауд помнил, что подписал договор с Фейсалом I, и что в 1932 году Великобритания I признала Саудовскую Аравию государством, а его самого – суверенным правителем. Хозяин Аравийского полуострова не претендовал на междуречие и не желал выглядеть неблагодарным в глазах англичан. Выслушав Ас-Сувиди, Ибн Сауд уточнил, аль не хочет, чтобы я, будучи стариком, предал тех, кто помогал мне, когда я был молод», Затем король обратился к приближенным. «Приведите льва! Увидите, этот человек быстро нас покинет!» Разумеется, Асувиди вернулся в Багдад целым и невредимым. Но планы Аль-Гайлани окончательно рухнули. Когда линия фронта переместилась от Эль-Хабании к Багдаду, Де решил пристыдить правительство в изгнании и показать министрам, что творится в их стране. Английский самолет доставил Абдаля-Илаха и его спутников в Эль-Хабанию, Багаж отправили наземным транспортом, но арабы, сопровождающие, исчезли вместе с чемоданами. Как выяснилось, они примкнули к Аль-Гайлане, забрав вещи с собой. В течение следующих дней министры больше интересовались бытовыми вопросами, нежели политической ситуацией. Солдаты гарнизона Эль-Хабании делились с ними сигаретами и бритвенными принадлежностями, помогали стирать одежду. Здания на территории базы были разрушены в результате обстрелов поэтому чиновники спали в палатках, питались из полевой кухни и выглядели очень несчастными. Понаблюдав за страданиями членов правительства, Реген спросил, кто хочет вернуться к царю Давиду? Имеется в виду отель «Кинг-Дэвид» в Иерусалиме. А кто хочет пойти со мной в Багдад? Министры промолчали, но никто не ушел. абдалилах предложил собрать бедуинское войско в поддержку британской армии. После успешной кампании Лоуренса Аравийского идея Второго Великого Арабского Восстания казалась крайне соблазнительной. Однако летом 1941 года мобилизация в пустыне была невозможна по ряду причин. Прежде всего требовалось время для организации племен. Бедуинам нравилось подолгу обсуждать новости. Поговорив и поспорив, шейхи приехали бы на встречу с Абдалилахом, но когда – Ведь они не любили путешествовать в жаркую погоду, а в июне пустыни Месопотамии превращаются в адское пекло. Бедуинов не удалось бы собрать даже для точечных атак на врага. Лето на Ближнем Востоке считалось мертвым сезоном, и к нему целенаправленно готовились, подобно тому, как на севере готовятся к зиме. Уже в начале мая племена не кочевали по пустыне, они разбивали шатры у колодцев и прочих источников воды. Продукты питания для людей и корм для скота запасались заранее, но в небольших количествах, лишь бы пережить знойный период. Таким образом, бедуины не имели излишков продовольствия, необходимых во время бунта. Жизнь возвращалась в привычное русло только осенью, когда жара спадала. Между тем англо-иракская война близилась к завершению. 27 мая 1941 года британцы двинулись на Багдад из Эль-Фалуджи. Солдаты, которые пересекли Ефрат, шли той же дорогой, что и великие армии минувших веков. Английские сапоги топтали древнюю пыль Вавилона, попирали пепел и прах легендарных битв античности, Осенью 401 года до нашей эры по этой же земле маршировали воины персидского царя Артаксеркса II и 10 тысяч греческих наемников мятежного царевича Кира младшего, потомка Кира II великого. Они встретились при Кунаксе на 100-километровом отрезке между Эльфалуджи и Эльмусаибом. Кир младший погиб в сражении, эллины пробились через армянское нагорье к Черному морю и вернулись на родину. Один из греческих командиров, афинянин Ксенофонт, описал их злоключение в знаменитом труде «Анабасис» — «Отступление десяти тысяч». Несмотря на различия, Восток и Запад всегда были тесно взаимосвязаны. Порядок в Ираке являлся залогом спокойствия в Европе, и англичане, воины и колонизаторы чувствовали это как никто другой. 29 мая 1941 года британская армия стояла под Багдадом. Аль-Гайлани, Аль-Хусейны, члены «Золотого квадрата» и министры правительства национальной обороны бежали. 31 мая багдадский мэр подписал перемирие между Великобританией и Ираком. Казалось, все позади, но в междуречье надрывно звучали последние аккорды войны. Англичане не вошли в столицу, дабы не спровоцировать очередной всплеск антибританских настроений. Несколько дней страна жила в условиях вакуума власти, кабинет аль гайлани пал, а новый еще не был сформирован. При таких обстоятельствах никогда не происходит ничего хорошего. 1 июня в Багдаде разразился Фархут, масштабный еврейский погром. Его называют «забытым погромом Холокоста» и началом конца еврейской общины Междуречия, которая просуществовала более 2500 лет. Фархуд являлся следствием пропаганды Аль-Хусейни и пронацистского правительства Аль-Гайлани. Его итогом стала массовая миграция евреев из Ирака. Как бы ужасно это ни звучало, но Вторая мировая война положила конец сразу двум наболевшим национальным вопросам в Месопотамии – еврейскому и ассирийскому. Ассирийцы сражались на стороне англичан, надеясь, что Великобритания примет во внимание их заслуги и поможет создать Великую Ассирию. Но надежды опять не оправдались, и многие ассирийцы уехали в СССР. Мигранты варили гуталин, продавали шнурки и стельки, занимались ремонтом кожга-лантерей. Сапожники и чистильщики обуви ассирийского происхождения были неотъемлемой частью Москвы 1950-60-х х годов. Конечно, отъезд ассирийцев и евреев не стал для Ирака панацеей от всех проблем. Хашимитам следовало заново выстроить вертикаль власти и наладить отношения с армией. Абдалилах не желал тратить время и деньги на празднование Победы. Несмотря на уговоры знатных багдадцев, он отказался от каких-либо приветственных церемоний. Регент въехал в столицу безо всякой помпы и первым делом поспешил в Каср-аль-Зухур, чтобы позвонить в Эрбиль и поговорить с племянником, маленьким королем Фейсалом II. За месяц войны сердце Абдалилаха нисколько не ожесточилось. Принц был очень благодарен тем, кто ему помог». Зимой 1942 года американский дипломат Полк Кнабеншуэ умер от заражения крови. Абдалиллах предоставил вдове дом в Багдаде и до мая 1945 года выплачивал ей пособие, чтобы женщине не пришлось возвращаться в США через опасный Атлантический океан. Также регент трогательно заботился о Фейселе. На фотографиях видно, что Абдалилах всегда держался на шаг позади короля. Он ни разу не воспользовался детской беспомощностью монарха, не попытался занять его место и возглавить Ирак, хотя являлся наследным принцем и имел право на трон. Немногие политики, окажись они на месте регента, были бы столь честны. Фейсал II взрослел, и Абдалилах все чаще сопровождал его на различных мероприятиях. В конце концов, принц отказался от личной жизни и посвятил себя воспитанию племянника. Однако реген совершенно не изменился. Он оставался вежливым и застенчивым человеком, который старался радовать окружающих. При любой возможности Абдалилах устраивал во дворце обеды для британских чиновников и иракских военнослужащих, отличившихся летом 1941 года. Однажды английский офицер пожаловался регенту, что едет в Курдистан и проведет свой день рождения в глухих горах. По просьбе принца командировку отложили. Именинник был приглашен в Каср-ар-Рихаб на праздничный ужин. Впрочем, невзирая на природную доброту, абдалилах не собирался прощать мятежников. Трибунал заочно приговорил членов Золотого квадрата к смертной казни. Полковник Салахаддин Ас-Сабах скрывался в Иране и Турции, но в 1945 году Анкара выдала его англичанам. Ас-Сабаха экстрадировали в Багдад и повесили. Камель Забиб, Махмуд Салман и Фахим Саид окончили свои жизни на виселице еще в годы Второй мировой войны. Рашида Али Аль-Гайлани приютил Гитлер. Весной 1945 года опальный премьер-министр перебрался в Эр-Рияд, где провел 13 лет при дворе Ибн-Сауда. В июле 1958 года Аль-Гайлани опять попытался захватить власть в Ираке, но его арестовали и судили. Новый 1959 год он встретил в камере смертников, однако позже был помилован и сослан в Бейрут, где и скончался. Мухаммад Амин Аль-Хусейни эмигрировал в Тегеран, но уже в августе 1941 года покинул Персию из-за вторжения британской армии. 28 ноября 1941 года он встретился с Гитлером в Берлине. По словам Муфтия, немцы и арабы были естественными союзниками, поскольку имели общих врагов – англичан, евреев и коммунистов. В ходе встречи Аль-Хусейни восхвалял Гитлера как защитника ислама. Фюрер, в свою очередь, пообещал уничтожить еврейские элементы на Ближнем Востоке и даровать арабам независимость после войны. Нацисты хотели получить нефть, а арабы – изгнать евреев и англичан из Палестины и Ирака. С этой целью Аль-Хусейни предложил создать в вермахте «Мусульманские подразделения». На стороне Рейха, помимо европейских союзников, сражались арабы, тюрки, индусы. Из них формировались легионы «Свободная Аравия», «Свободная Индия» и «Дель-Урал», «Азербайджанский легион», «Туркистанский легион» и другие. Самым экзотическим считался корпус F, состоявший из чернокожих бойцов и воевавший в 1942 году под Ростовом-на-Дону. Национальными легионами командовали офицеры, получившие образование в сфере востоковедения и африканистики. Форма легионеров отражала их культурные особенности. Индусы носили челмы, марокканцы фески и так далее. К традиционной одежде прикреплялись кокарды и нашивки с нацистской символикой, орлами, свастиками и мертвыми головами. По приглашению Гиммлера – Аль-Хусейни стал духовным лидером 13-й горной дивизии СС «Ханджар», укомплектованной боснийскими мусульманами. Ее название от арабского означает «короткий изогнутый меч». Личному составу дивизии разрешалось совершать пятикратный намаз, а из-за их рациона была исключена свинина. Аль-Хусейни почувствовал себя в своей стихии, и теперь его ярость не знала границ. 1 марта 1944 года по радио «Берлин» муфтий призвал мусульман к джихаду против евреев. Арабы, вставайте как один и боритесь за ваши священные права, кричал он. Убивайте евреев, где вы только их не найдете. Это угодно Аллаху, истории и религии. Это спасет вашу честь. В мае 1945 года Муфтий бежал из Германии и после долгих скитаний, осел в Каире. Там он продолжил свою экстремистскую деятельность, в частности, организовал ряд убийств арабских политиков. Сам Аль-Хусейни благополучно дожил до старости и умер в 1974 году, однако посеянные им семена ненависти дали всходы. 4 августа 1929 года у двоюродной племянницы Муфтия Захвы Абу Сауд Аль-Хусейни родился ребенок. Мальчик получил имя Мухаммед Абдель Рауф Арафат Аль-Кудва Аль-Хусейни. Миру он известен как Ясир Арафат. Летом 1945 года Абдалилах посетил Лондон, где подтвердил свои полномочия регента. В Букингемском дворце Хашимит отобедал с королем Георгом VI, его августейшей супругой и их дочерью, 19-летней принцессой Елизаветой, будущей королевой Елизаветой II. Существует мнение, что Елизавета II приходится Хашимитом дальней родственницей. В соответствии с данной гипотезой, генеалогическое древо выглядит следующим образом. В XI веке на юге Пиренейского полуострова был создан аббадитский халифат. Его основатель Аббад I считается потомком пророка Мухаммеда. Сын Аббада I подчинил себе правители Южной Испании, а внук покорил Малагу и в 1071 году захватил Кордову. Через 20 лет после завоевания Кордовы аббадиты пали под ударами другой мусульманской династии Аль-Маравидов – Заида, правнучка Аббада I, бежала и была принята при дворе Альфонса VI Храброго, короля Леона и Кастилии. Там она приняла христианство и вышла замуж за Альфонса VI. Два века спустя Мария де Падилья, происходившая от Альфонса и Заиды, стала любовницей короля Кастилии Педра I. Младшая дочь Педра и Марии, Изабелла Кастильская, вышла замуж за принца Эдмунда Ленгли сына английского монарха Эдуарда III. Внуком Изабеллы и Эдмунда был Ричард Плантагенет, отец королей Эдуарда IV и Ричарда III. Их далеким потомком и является Елизавета II. Кроме того, Изабелла Кастильская через свою проправнучку Елизавету Йоркскую стала предком всех английских монархов, начиная с Генриха VIII и всех шотландских королей, начиная с Якова V. Из Великобритании Абдалилах отправился в Турцию, куда его пригласил президент Исмет Инюню. 12 сентября 1945 года иракская делегация прибыла в Стамбул. Ранним осенним утром Абдалилах, Нурьяс Саид и Дауд Паша Аль-Хайдари стояли на палубе и смотрели, как город появляется из тумана. Они вспоминали молодость, годы учебы в Стамбуле и старых друзей. Бабушка регента все еще жила в районе Эмирган. Ее дом возвышался на одном из босфорских холмов – Корабль бросил якорь в порту, пушки загремели, приветствуя гостей. Нури плакал. Он вернулся в столицу империи, против которой восстал 30 лет назад. Визит в Стамбул имел неофициальный характер. Абдалилах даже навестил бабушку в Эмиргане. С годами она не утратила грациозности и величавости. Она была осколком Старой Турции, подобно тому, как ее внук был осколком Старой Аравии». Турецкая сторона оказала иракцам очень теплый прием, поэтому щепетильный Абдалилах боялся допустить малейшую бестактность. В частности, он остерегся попросить в подарок ангорскую кошку. Ангорские кошки часто бывают глухими и с глазами разного цвета. Похожие дефекты имел президент Инюню. Он носил слуховой аппарат, и один глаз был с поволокой. Но кошку принцу все-таки подарили.